«Суть в простоте. Минимализм 1960-1970-х. х Делайте вещи простыми, насколько возможно, но не проще того». Альберт Эйнштейн. В Соединенных Штатах 1960-х годов возникает направление в изобразительном искусстве, которое кто-то метко назвал «новым старым», и в самом деле его основные постулаты так или иначе звучали в искусстве отсутствие украшательства в советском конструктивизме, пристрастие к чистой форме у супрематистов. Многие видели истоки этого направления, например, в японском интерьере или даже древнем Стоунхендже, но все же у минималистов 60-х была своя идейная подоплека. Представители минимал-арта Дональд Джад, Элсворт Келли, Роберт Риман, Алхелд. По минимуму. Как мы уже много раз говорили, никакие направления в искусстве не возникают просто так, они всегда на чем-то основаны. И иногда теоретики искусства утверждают, что основой минимализма стали монохромы Ива Кляйна. Но Кляйн вкладывал в свои произведения определенный посыл. Как вы помните, он считал, что один локальный цвет способен передать душевный настрой художника не хуже, чем многоцветные композиции. Минималисты все же говорили о другом. Они считали, что простые линии произведения, геометричность, близость к природным формам могут быть красивы сами по себе, даже если они не несут никакого символизма и не заключают в себе никакой высокой идеи. Минимализм, который также называли АБВ-арт, искусство первичных структур, систематическая живопись, прохладное искусство, не содержал в себе символов, не предлагал искать скрытую суть в очевидном, Художники этого направления предлагали просто полюбоваться структурой материала, нейтральным цветом, формой. Часто в линиях произведений минимализма прослеживаются завитки раковины, острые грани природных скал. Считается, что в некотором смысле минимализм являлся негативной реакцией на принципы абстрактного экспрессионизма. Не нужно усложнять, не нужно искать скрытые смыслы, не нужно швырять в лицо зрителю свои эмоции. Вот о чем хотели заявить при помощи своих полотен минималисты. Не все минималисты стремились отказаться от идейности в искусстве, отдав предпочтение чистой форме и фактуре. Некоторые представители течения были близки к абстракции и экспрессионизму, то есть все же стремились передать зрителю определенный посыл. Правда, предельно упрощали при этом визуальное воплощение. Так что отделить минимал-арт от других направлений современного искусства подчас довольно сложно. Свет, материал, фактура. К числу известных имен данного направления относятся американский скульптор, художник и поэт Карл Андре, родился в 1935 -м. Его серия скульптур «Элементы» стала одним из основополагающих произведений в рамках минимализма. Деревянные блоки, из которых состояли композиции Андре, были предельно простой геометрической формы, но, самое главное, их можно было использовать как модули, повторять, тиражировать, составляя все новые и новые комбинации. Простая геометрия в сочетании с природным материалом выглядела весьма привлекательно. Для того, чтобы зрители могли в полной мере ощутить себя частью произведения и в то же время проникнуться идеей простоты, Андре создавал композиции из дерева, металла, камня, которые не столько устремлялись вверх, сколько распластывались по земле. По ним можно было ходить, ощущая под ногами разницу фактур материалов. Казалось бы, простейший прием, но от желающих погулять по произведению отбоя не было. Американец Дэн Флавин, 1933-1996, создавал инсталляции из флуоресцентных ламп. Свет — неотъемлемая часть Вселенной. Неужели кто-то будет с этим спорить? Свет согревает и привлекает нас. Свет сопутствует нам всю жизнь. А значит, свет может быть средством искусства. И к композициям Флавина зрители на выставках в прямом смысле слетались как мотыльки. Видным деятелем минимализма был Роберт Моррис, родился в 1931-м. Работавший с металлом, деревом, создававший композиции под открытым небом, Кстати, поэтому его причисляют к одному из основоположников Лэнд-Арта, знакомство с которым ожидает нас впереди. Черные черные картины К числу основателей минимализма часто относят американского художника Фрэнка Стеллу. Родился в 1936. -м. Славу ему, в 1950-х годах принесла серия черные картины на которых полосы черного цвета были отделены друг от друга тонкими прожилками белого, в итоге создавалась иллюзия глубины, многослойности, пугающего и притягательного лабиринта. «То, что вы видите, — это просто то, что вы видите», — Фрэнк Стелла. А может, это медитация? Минимализм не теряет популярности уже много лет и время от времени проявляет себя и в изобразительном искусстве, и в музыке, и в интерьере, Архитектурный минимализм по сей день является популярнейшим направлением. Иногда в минимализме видят тягу к созерцательности, сравнивая минималистические произведения с японскими садами камней, предназначенными для медитации. Барбара Роуз, родилась в 1938-м, американский критик, считает, что эти художники в своих работах пытаются пробудить состояние бессознательного, но эта точка зрения не слишком популярна.